Глава двадцать пятая Рождество прошло, как в тумане. Мы с отцом праздновали вдвоем. Это немного разбивало мне сердце. Я очень скучала по маме. Это наше первое Рождество без нее. Следом пришел и мой день рождения. Праздновала тоже с папой. Ведь все мои друзья разъехались, кроме Лукаса. В последние дни я думала о нем постоянно. Думала о своих чувствах к нему. И все же он мне нравится. Я не понимала, как и когда, но Лукас все-таки занял место в моем сердце, и, признаюсь, меня это немного пугало. Холодный, высокомерный, властный Лукас из моего мучителя превратился в защитника, парень, которого я терпеть не могла, вдруг стал тем, кого я желала. Так прошли каникулы в мыслях о Лукасе и принятии этого факта, что он запал мне в душу. Я все гадала, как теперь изменятся наши отношения, как ему сказать о том, что время, которое он хотел. Не прошло даром, и мои чувства и правда изменились. Я хотела ему позвонить, но не решалась. Все тянуло до последнего, и в итоге решила просто поговорить об этом в школе. На обеде мы с Кэти взяли еду и пошли к нашему столику. Я сильно нервничала, потому что не видела Лукаса больше недели. Сердце быстро стучало в груди от волнения, когда мы подходили к ребятам. Я взглянула на Лукаса и с разочарованием обнаружила, что рядом с ним сидела какая-то девушка. Я замерла на месте, тут же растерявшись. Она что-то шептала ему на ухо. Он сдержанно улыбался. Я почувствовала глухую боль внутри. «Какого черта?» Услышала я недовольный голос Кэти, а затем ее поднос глухим стуком опустился на стол. «Что она делает за нашим столом?» Лукас и незнакомка подняли головы. Наши с ним глаза встретились на долю секунды, прежде чем он отвел взгляд. Лукас изменился. Я сразу это поняла. Он больше не смотрел на меня с теплотой. Я позвал ее пообедать вместе с нами. — Для нее здесь нет места. Нам и так тесновато. Враждебно ты Кэти, продолжая стоять. Я стояла рядом с ней и молча наблюдала за ситуацией. На этой Картер, сидевший за столом, тоже решили не вмешиваться. — Давай не будем об этом сейчас, — примирительно сказал Лукас. — Садись, Лили, — обратилась ко мне Кэти. — А для меня, видимо, здесь нет места. Лукас недовольно откинулся на и глядя на Кэти из-под хмурых бровей. Затем он демонстративно обхватил девушку за талию и посадил себе на колени. Она тут же обняла его за шею, хихикая. У меня ком встал в горле, аппетит совсем пропал. — Мы подвинулись. Довольно? — Я не буду сидеть с этой сучкой за одним столом, если ты еще не понял, — повысила голос подруга. Никогда еще не видела ее такой раздраженной. — Как долго ты еще будешь злиться? Я не виновата, что твой бывший предпочел меня. Самодовольно произнесла незнакомка, ухмыляясь. Заткнись, потоскуха! Еще пуще разозлилась Кэти. Перестаньте, вмешался Нейт. Как ты вообще додумался? Ее сюда позвать, Лукас. Я с ней за одним столом сидеть не буду. Так что решай, или она, или я, если какая-то сучка дороже тебе подруги детства. Кэти вздернул подбородок, сложа руки на груди, в ожидании ответа. Лукас устало вздохнул, недовольно качая головой. а затем поднял девушку со своих колен и поставил на ноги. «Лукас, иди за свой стол!» Коротко бросил он ей, даже не взглянув в ее сторону. Кэти самодовольно хмыкнула и села на стул. Я последовала ее примеру. Девушка Лукаса надула губы и удалилась, бормоча что-то. «Если еще раз я увижу ее в нашей компании, то не буду больше с тобой общаться», — серьезно сказала Кэти, глядя на него. «Ты можешь выбрать любую другую девчонку, но только не ее». — Знаешь, она не виновата, что Тревор — мудак. — Закрыли тему. Я не хочу их обсуждать. Они не стоят моего внимания, — сверкнула глазами Кэти. — Ладно, я понял. Только не ори, — вяло ответил Лукас. Он уставился в свой поднос, жуя кусок пиццы, запивая соком. — Лили, все в порядке? — спросил меня Картер. — Ты какая-то бледная сегодня. — Извини, если напугала тебя своими криками, — виновата сказала Кэти. «Просто я терпеть не могу эту девчонку!» «Ничего!» — натянуто лобнулась я, решая не спрашивать подробности. Все еще чувствуя себя разочарованной и не в своей тарелке, я робко посмотрел на Лукаса. Он уже копался в своем телефоне и, казалось, даже не замечал меня. Множество вопросов проносились в моей голове. Кто эта незнакомка? Почему вдруг она оказалась Лукасом? Она его девушка? Он уже забыл про меня. Чем больше я об этом думала, тем больнее становилась в груди. Сердце словно разрывалось на части. Весь обед я была сама не своя, не зная, как теперь вести себя с Лукасом. Ситуация ухудшала то, что он меня игнорировал, и к тому же так и ни разу на меня не взглянул. Может, он злился на то, что я сбежала тогда, а может, его слова о том, что с него хватит, были правдой, я ему вдруг разонравилась. Я так и не решила с ним заговорить, и момент был упущен. Вечером меня ждал сюрприз не меньше. Сегодня отцу позвонили из больницы, в которой лечилась мама. И оказалось, что какая-то благотворительная организация на Рождество сделала крупное пожертвование, оплачивая часть долгов и наших в том числе. Так что теперь мы официально освобождены от выплат. Отец подумал, что это его друг Джим Холланд. Отец Кэти сделал пожертвование и пытался разузнать название благотворительной организации, но тщетно. Пожертвования сделали анонимно, и нас заверили, что оплатили не только наши долги, но и помогли другим нуждающимся. За один день стало столько перемен, что голова шла кругом. Нас больше не связывали долги, а значит, мы могли перестать экономить. Отец так обрадовался, что за долгое время позвал меня на ужин в небольшой ресторанчик. На какое-то время я даже повеселела, представляя, что отцу теперь не придется так пахать, и мы наконец-то сможем питаться чем-то еще, кроме макарон с сыром. Но перед сном мысли снова вернулись к Лукасу. Я решила, что завтра обязательно поговорю с ним. На следующий день на химии Лукас не поздоровался со мной и даже не взглянул в мою сторону, словно меня там и не было. Его холодность настолько выбила меня из колеи и шокировала, что я снова струсила с ним заговорить. Я была просто растеряна. Чувство тревоги не покидало меня. На обиде Лукас также не обращал на меня никакого внимания, обсуждая с Нейтом каких-то девчонок. Я старалась вести себя, как обычно, и натянуто улыбалась. Хотя внутри меня все бушевало, потому что я не понимала, что происходит. Лукас даже не потрудился объясниться со мной. Просто вел себя так, словно меня не существовало. Хотя разве я не хотела, чтобы он оставил меня в покое? С каждым днем это сильнее давило на меня, вызывая все больше беспокойства. Я чувствовала себя ненужной, потерянной. Внутренний голос призывал меня. позвонить Лукасу и прямо спросить, в чем дело. Но я, жалкая трусиха, боялась все усугубить. А может, я просто боялась, что он пошлет меня куда подальше или не возьмет трубку, а я буду чувствовать себя идиоткой. Наконец, на уроке испанского я решила задать давно мучивший меня вопрос. «Лукас, что происходит?» Впервые за все это время он посмотрел на меня. В его светлокарьих глазах отражалось непонимание. «Мы читаем главу двадцать пять. — Я имею в виду нас. — А что не так? — безразлично спросил он. — Ты избегаешь меня пути того, что между нами произошло, начала я. — Не бери в голову. Он отвернулся, глядя в учебник. — Ничего не произошло. Сердце болезненно сжалось. Тот поцелуй для него ничего не значил? — Лукас! — снова пыталась я поговорить. — Я уже обо всем забыл, Лили. Такие простые слова и так сильно ранили. Я больше была ему неинтересна. Лукас уже давно все для себя решил, только вот мне забыл об этом сказать. А я-то, дурочка, уже размечталась. Я смотрела на него в растерянности, не зная, что на это сказать. А нужно ли вообще что-то говорить? Ведь Лукас по-прежнему глядел в учебник, давая понять, что продолжать разговор не желает. Ком образовался в горле. Никогда бы не подумала, что буду огорчена из-за его безразличия. Еще недавно я мечтала, чтобы Лукас оставил меня в покое. И теперь, когда он наконец это сделал, я совсем не рада. Закон подлости. Я нравилась ему, он мне нет. Теперь же он нравится мне, а я ему нет. Никогда не думала, что со мной произойдет что-то подобное. И почему этот год для меня начинается с неудач? Кэти заметила мое хмурое настроение и после уроков предложила поесть пирожных в кафе. И, конечно же, она не постеснялась поинтересоваться, в чем дело. Лили, ты какая-то отстраненная в последнее время. Что-то стряслось. Мне хотелось рассказать о том, что меня гложет, но я побоялась, что подруга не удержится и станет вмешиваться в наши с Лукасом отношения. Да и, если честно, чего то мне было неловко признаться, что он мне нравится. — Нет, все в порядке, — соврала я Яна Кэти и быстро меня раскусила. — Я же вижу, что-то не так. Мила официантка принесла нам заказ, и я в это время задумалась, что можно сказать. чтобы она удовлетворилась и оставила меня в покое. Наши долги оплатила благотворительная организация. Папа думает, что это сделали вы. Ты что-нибудь об этом знаешь? Кэти выпучила глаза, искренне удивляясь. Или она просто хорошая актриса? Ваши долги кто-то оплатил? Я кивнула. Наша семья простые бизнесмены, Лили. Мы не занимаемся благотворительностью. Конечно, родители иногда жертвуют на какие-то нужды городу. «Но я ничего такого не слышала». «Ладно», — пожалая плечами, поверив подруге, — «забудь». «Но это же здорово! Я очень рада за вас!» — искренне улыбнулась она. «Да, наконец-то теперь можно не экономить. Папа даже подумывает купить мне недорогую подержанную машину, чтобы я не ездила на автобусе. Теперь ты можешь не искать новую подработку. К тому же Лукас оставил тебя в покое. Так что подумай насчет нешкольной деятельности». Она взяла десертную ложечку и зачерпнула шоколадный мусс. Я же заказала себе кусочек лимонного пирога. Я думала об этом на каникулах и даже разузнала про шахматный клуб. Кэти тут же поморщилась. Я имела в виду что-нибудь интересное. Танцы, актерство, живопись. Шахматы развивают логику, парировала я. И скуку, рассмеялась Кэти. Ты совсем зачахла, как старуха. Наша школа уникальная, Лили. «У нас одни из самых лучших учителей и наставников, тебе нужно этим воспользоваться и заняться чем-нибудь интересным, чему не учат в обычных школах. А чего же ты выбрала самое примитивное занятие?» – упрекнула я ее. Чар-лидинг это спорт и танцы в одном флаконе и помогают держать фигуру в тонусе», – хмыкнула она, указывая на свой мус. «К тому же я уже занималась игрой на фортепиано и вокалом, танцы мне ближе всего». «Ладно, давай не будем про школу. Лучше расскажи поподробнее про каникулы». «Да нечего рассказывать. Катались на лыжах, отметили Рождество, а потом родители поругались». Она закатила глаза. «Мама таскала меня по спа-салонам, а папа по склонам, пока они не помирились, и я, наконец, была предоставлена сама себе. Я видел твои фотографии и блоги красиво. Уж все лучше, чем торчать здесь». Мечтательно произнесла я, откусывая кусочек пирога.